В наказание за непокорность богам, Зевс велел приковать Прометея к скале, пробив ему грудь копьем. Каждое утро к нему прилетал огромный орел, клевавший печень Титана. За ночь печень снова отрастала, так что муки его длились тысячелетия, пока Геракл не убил орла и не освободил Титана. И если зрелый человек в ответе лет или изнуренный годами старец находит в несчастье вечную пищу для скорби, то юноша, пораженный внезапно свалившимся горем, обессиливает в криках, в неравной борьбе, И тем скорее даёт повергнуть себя незнающему пощады врагу, с которым он вступил в поединок. Но будучи поверженным на землю, он больше уже не страдает. Людовик был укрощён в какие-нибудь четверть часа. Он перестал сжимать кулаки и сжигать своим взглядом неодолимые образы своей ненависти. Он перестал обвинять яростными словами Фуке и Луизу. От бешенства перешёл он к отчаянию, и этот отчаянник, полный расслабленности, После того, что он у себя на кровати метался и подёргивался в конвульсиях, его бессильные руки застыли по обе стороны туловища. Его голова замерла на отделанных кружевами подушках, его истомлённое тело время от времени вздрагивало, пронизываемое лёгкими судорогами. Из его груди вырывались теперь уже редкие вздохи. Бог Морфей, самодержавный владыка этих покоев, названных его именем, приковал к себе распухшие от гнева и слёз глаза короля. Бог Морфей осыпал его маками, которыми были полны его руки, и Людовик в конце концов спокойно смижил глаза и заснул. Тогда ему показалось, как это часто бывает в первом, нежном и лёгком сне, в котором тело как бы повисает над ложем, а душа над землёй, ему показалось, что Бог Морфей, написанный на плафоне, смотрит на него совсем человеческими глазами. Что-то блестало и шевелилось под куполом.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 но тусклые серые стены и всё более непроницаемый сумрак. А кровать всё опускалась, и через минуту, которая показалась королю вечностью, она пребывала уже в каком-то чёрном и холодном пространстве. Там наконец она замерла на одном месте. Король видел свет из своей комнаты, но теперь он казался ему таким, каким из глубокого колодца бывает виден солнечный свет. Меня мучит кошмар, подумал Людовик, пора проснуться. Итак,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 На что у него открыты глаза, он посмотрел по сторонам. Справа и слева увидел он двух вооружённых людей в широких плащах и в масках. Один из них держал в руке небольшой фонарь, и его луч освещал сцену до того мрачную, что никакой король не мог бы представить себя участником чего-либо подобного. Людовик решил, что сон его продолжается, и что достаточно шевельнуть рукой или заговорить, как сон тот исчез оставит его.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 Мы и не станем вам отвечать любезнейший, произнёс великан зычным голосом. Нам нечего вам ответить, кроме разве того, что вы первейший среди несносных, и что господин Коклен де Вальер забыл вывести вас в своей пьесе. Но чего же в конце концов хотят от меня? гневно крикнул Ледовик, скрещивая на груди руки. Вы узнаете это несколько позже, ответил человек с фонарём. Но где же я всё-таки нахожусь? Посмотрите, Людовик осмотрелся ещё раз, но при свете фонаря он увидел только сырые стены, на которых кое-где можно было заметить серебристый след слизни. О, так это тюрьма? Нет, подземелье. И оно ведёт? Извольте за нами следовать. Я не сойду с этого места. Если вы станете бунтовать, мой юный дружочек, ответил тот, кто с виду был более сильным. Я возьму и закатаю вас в плащ.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 Радклиф Фанна, 1764-1823 года жизни, английская писательница, создательница жанра так называемого готического романа или романа ужасов и тайн. Несколько раз в этих переходах и закоулках король слышал над своей головой шум текущей воды. Наконец они добрались до длинного коридора, кончавшегося железной дверью. Человек с фонарём отомкнул её одним из ключей, висевших на хуе его пояса. Их брицаньи король слышал на протяжении всего пути. Когда дверь отворилась и ворвался свежий воздух, Людовик почувствовал аромат, которым благоухают деревья после знойного летнего дня. На мгновение он в колебании остановился, но могучий страх, следовавший за ним, вытолкнул его из подземного коридора. "Спрашиваю ещё раз", сказал Людовик, обернувшись к тому, кто дерзнул коснуться рукой короля. "Что же вы собираетесь сделать с королём Франции?" Постарайтесь забыть это слово, ответил недопускающим возражений тоном человек с фонарём. За слова только что произнесённые вами вы подлежите колесованию, добавил великан, гася фонарь, вручённый ему товарищам. Впрочем, его величество черезчёр милостив. Слыша эту угрозу, Людовик сделал столь резкое и неожиданное движение, что можно было подумать, будто он хочет бежать, но на его плечо легла рука великана, пригвоздившая его к месту.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 В тот же мгновение дверца захлопнулась, и он остался в тёмной карете наедине со своим провожатым. Что до гиганта, то он разрезал не до устки и путы на ногах лошадей, заложил карету и сел на козлы. Лошади с места взяли крупную рысью, и вскоре карета достигла парижской дороги. В Синарском лесу их ожидала подстава, и здесь лошади были привязаны к деревьям. Человек, сидевший на козлах, сойдя на землю, торопливо перепряг и быстро поехал дальше. В Париже они прибыли около 3 часов пополуночи. Карета въехала в Сент-Антуанское предместье, крикнув часовому приказ короля, кучер миновал ворота Бастилии и остановил взмыленных лошадей у крыльца коменданта. Тот же же прибежал дежурный сержант. "Разбудить коменданта", сказал кучер громовым голосом. В карете по-прежнему царила мёртвая тишина. Через 10 минут на пороге своей квартиры в туфлях и халате появился господин Дебесмо.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 Боже мой, нет. И всё же я погиб. Да-да, я погиб. Но совсем нет, ведь я отдаю вам рычали назад. Таким образом получается, как будто он вовсе и не выходил из бастилии. Ах, воскликнул комендант, который окончательно потерял способность соображать. Конечно, и вы сразу же запрёте его ещё бы. И вы отдадите мне этого, ну, как его там, сельдена, которого освобождает новый приказ.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 И своим бредом он спешит поделиться со всеми. Что же делать? Всё обстоит очень просто. Не давайте ему общаться с кем бы то ни было. Вы понимаете, что когда его бред стал известен его величеству, который жалелся над его несчастьем и был вознаграждён за свою доброту чёрной неблагодарностью, король пришёл в ярость. И вот теперь хорошенько запомните это, дорогой господин де Безмот, так как это касается вас самым непосредственным образом.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 А, вот вы где, негодяй, воскликнул Безмо, увидев короля. Хорошо, хорошо. И тот же живелиев в королю покинуть карету, он повёл его в сопровождении Портоса, не снимавшего маски, и Арамиса, снова её надевшего, во вторую бертадьеру и открыл дверь той самой камеры, в которой на протяжении 8 лет томился Филипп. Король вошёл в каземат без единого слова. Он был растерян и бледен. Безмо закрыл дверь.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 Завтра? Нет, нет, сию же минуту избавь Боже затягивать это дело. Ну, идите по вашим делам, а меня ожидают мои. Но, надеюсь, вы поняли всё до конца, не так ли? Что я должен понять? Что никто не войдёт в кузницу без приказа его величества. Приказа, который привезу вам я сам. Да, прощайте, монсьёр. Рамис вернулся к своему товарищу. Поехали друг Портос. Во, и поскорее. Да чего же чувствуешь себя лёгким, когда верно послужишь своему королю и тем самым спасёшь свою родину, засмеялся довольный Портос. Лошадям нечего будет тащить. Поехали. И карета, освободившись от пленника, который действительно мог казаться Арамису чрезмерно тяжёлым, миновала подъёмный мост, который тот ещё же поднялся за ней снова, и оказалась вне пределов Бастилии.